Брейтер добродушно усмехнулся. Правильно, господин Польман. В этом случае вы сидели бы уже в камере. Но господин оберкомиссар ничего такого не имел в виду. Вы должны проверить знакомых нетребет, чтобы исключить всех, кто не имеет касательства к убийству. Однако уже следующим своим вопросом, заданным тем же добродушным тоном, Брейтер показал, что все-таки подозревает Польмана. Скажите, господин Польман, нетребет «Ведь хотела срочно с вами поговорить. Почему же на другой день вы не отправились к ней?» Вопрос не попал в цель. На этот раз улыбнулся Польман. «Потому что 30 октября в 6 часов 30 минут я вылетел в Гамбург и вернулся только вчера в 22 часа 10 минут. Я работаю представителем одной гамбургской фирмы, и у меня были там дела». Достав из кармана карточку фирмы, он положил ее Брейтеру на стол. «Здесь есть адрес фирмы. Вы можете проверить мои показания. К тому же я зарегистрирован в списках пассажиров авиакомпании». Брейтер пододвинул ему назад визитную карточку. «Мы вам и так верим, господин Польман. Мы просто обязаны были спросить. Вы ведь знаете, полиция должна все проверить». Прежде чем Польман успел спрятать карточку, Мершель, встав, потянулся за ней. «А, мне знакома эта фирма. Давно вы там работаете?» «Больше трех лет». Мершель вернул ему карточку, отметив в уме название фирмы и адрес. Брейтер выжидательно посмотрел на начальника и, так как у того не было больше вопросов, сказал... «Да, господин Польман, думаю, ваш визит продвинул нас на шаг вперед. Сердечное вам за это спасибо!» И он протянул Польману на руку. Даршиль только сдержанно кивнул и спросил, когда Польман был уже у двери. «На случай, если у нас возникнут к вам еще вопросы, господин Польман, надеюсь, мы можем на вас рассчитывать?» «Насколько мне позволит время, буду рад», — холодно ответил Польман и вышел. «Что вам еще от него нужно?» — спросил Брейтер. «Как убийца он ведь исключается. Почему?» «Потому что Нитрибет, по словам женщины, из квартиры под ней убили не раньше 30-го, то есть когда Польман был уже в Гамбурге. Или вы думаете, что он нам наврал? Слишком уж глупая была бы ложь». От необходимости отвечать Мершеле избавил приход директора уголовной полиции, который, находясь в другой комнате с помощью специального устройства, Слышал весь допрос Польмана. Нитребет убили не 30-го, а 29-го. Между 15 и 16 часами. Вот протокол вскрытия, проведенного доктором Вегенером, объявил Карке. И, протянув Мершеле, документ распорядился. Установите наблюдение за Польманом. Проверьте, на какие средства он живет, сколько зарабатывает, есть ли у него долги, ну и все такое. «Обеспечьте необходимый обвинительный материал, а до тех пор допрашивайте Польмана каждые два дня. Разработку всех других версий можете прекратить». Брейтер подумал, что ослышался. «Серьезно? Ничего больше не делать?» «Разве вам мало изобличить этого человека, Брейтер?» Оберкомиссар решился на последнее возражение. Однако, если с Польманом нас постигнет неудача, господин директор, все другие следы к тому времени будут утеряны. Вместо ответа Кальк, уже уходя, бросил Мершулю. «Вам известно, что надо делать. Действуйте, как договорились. А до тех пор ни слова прессе». Брейтер в ярости кусал губы. Только когда дверь за кальком захлопнулась, он дал себе волю. Не пойму, кто из нас сумасшедший, я или он. Нельзя же так односторонне вести расследование, это бросается в глаза. Обер-комиссар Брейтер не ошибся. Сделанный им на другой день некоторым знакомым репортерам намек на таинственную записную книжку, мгновенно вызвал скандал. Все западноевропейские газеты с жадностью ухватились за пикантную новость и раструбили на весь мир, что в квартире Нитрибет собирались сливки общества Федеративной Германии. Разыгравшаяся фантазия газетчиков в десятки раз увеличила число записанных в книжечке Нитрибет высокопоставленных особ. Умершие приписывали самые невероятные истории – С помощью скрытой в цветочной вазе камеры и вмонтированного в кровать магнитофона она якобы увековечивала свои свидания с важными лицами, которых затем шантажировала. Чтобы придать делу политический акцент, некоторые бульварные листки вдобавок превратили покойную в коммунистическую шпионку, выведывавшую у своих влиятельных клиентов важнейшие государственные тайны. Западно-германский институт по изучению общественного мнения, решивший позднее подсчитать все публикации по делу Нитрибет, получил весьма внушительную цифру — 3231 публикация. Ни одно имя так часто не упоминалось в то время в прессе, как имя нитребит То есть случилось именно то, чего директор уголовной полиции Кальк так боялся. Но сколько не кричали об убийстве Нитрибет и об ее высокопоставленных клиентах, говорилось о них только обобщенно, ни одно имя названо не было. Причины такой удивительной тактичности выяснились лишь через год. Западногерманский германский иллюстрированный журнал «Квик» начал печатать отчет о деле Нитрибет и пообещал вскрыть его истинную подоплеку. Репортаж печатался с продолжением и был рассчитан на много номеров. Но после пятого выпуска, в котором было объявлено, что далее последует описание дипломатического бала с участием многих поклонников Нитребит, публикации прекратились. Картели, от которых Квик, как и другие западногерманские журналы, зависит, пригрозили не давать в журнал своих рекламных объявлений. Наглядный пример того, что в действительности представляет собой хваленая свобода печати. Но вернемся к работе Франкфуртской комиссии по расследованию убийств. Для нее поднятая пресса и шумиха имела поистине катастрофические последствия. За одну только неделю в кабинете оберкомиссара Брейтера побывало 311 почтенных промышленников и политиков. Оставив в гаражах свои шикарные автомобили, по которым их могли бы опознать, они приезжали в полицей-президиум на трамвае, чтобы добровольно рассказать о своих отношениях спокойной нитребет и молить о сохранении тайн. Для сотрудников комиссии по расследованию убийств эти массовые допросы означали бесконечную писанину, не оставлявшую времени ни для какой другой работы. Криминалисты были завалены грудой бумаг, Между тем, весь мир был убежден в том, что убийцу следует искать именно среди этих высокопочтенных личностей. Однако до тех пор, пока они все допрашивались как свидетели, полиция могла скрывать от общественности их имена. Но что, если на кого-то из них пойдет серьезное подозрение? Или еще хуже обнаружится доказательство его вины? До этого дела не дошло. Показания и алиби, 311 именитых особ не потребовали проверки. Нашелся человек, взявший на себя роль подозреваемого в убийстве. За соответствующую мзду и получив твердое обещание, что в отношении его будет вынесен оправдательный вердикт, он согласился отсидеть год в следственной тюрьме и предстать на процессе. Это был друг Нитребит Хейнс Польман. Джентльменское соглашение, заключенное между Польманом и Франкфуртской уголовной полицией, было столь неправдоподобно скандально, что по сравнению с ним все прочее, связанное с делом, Нитрибет выглядело детской игрой. Детали договоренности, достигнутые между Польманом, директором уголовной полиции Кальком и гамбургским адвокатом Нюллером, ни в одном протоколе не отражены а заинтересованные лица по вполне понятным мотивам хранят о них молчание и поныне. Но дальнейший ход событий, в особенности же состоявшийся два года спустя судебный процесс, который, как и было установлено, закончился оправданием Польмана за недостаточностью улик, не оставляют сомнений в том, что дело Нитрибет было похоронено именно таким темным путем. История развивалась следующим образом. 12 ноября 1957 года, через 11 дней после обнаружения трупа Нитрибет, руководитель комиссии по расследованию убийств, оберкомиссар Мершель, получил отпуск, а его сотрудникам было поручено какое-то малозначительное дело. Официально считалось, что у Мершеля от сильного переутомления расстроились нервы. Однако позднее на судебном процессе он решительно отверг Это объяснение и под присягой показал следующее. Директор уголовной полиции Кальк потребовал, чтобы я арестовал Польмана и прекратил расследование всех других версий. Я не согласился. Улики против Польмана были столь ничтожны, что в суде нас просто подняли бы на смех. Я был убежден, что убийца не Польман и что необходимо заняться изучением других следов. Вот поэтому-то меня и отстранили от дела. Распустив комиссию, как сам повел следствие. На помощь себе он привлек Хаупт-комиссара Радуя из политического отдела Франкфуртской полиции, как человек особо надежного и проверенного. Следствие было сконцентрировано исключительно на Польмане. Однако прошло еще три месяца, прежде чем пресса смогла объявить, что убийца Ниттибит арестован. Этот арест Хейнса-Польмана состоялся 5 февраля 1958 года и основывался, как гласило Каменюке пресс-бюро полицей президиума на следующих шести пунктах. Первое. Непосредственно перед убийством Розмарини-Трибет. Польман находился в стесненном материальном положении. Вскоре после преступления у него оказалось 20 тысяч марок. Второе. Происхождение этих денег арестованный не смог объяснить. Между тем доказано, что ему было известно, где Розмари Нитрибет хранила крупную сумму, предназначенную для покупки кольца. Более того, Польман отговаривал свою приятельницу от этой покупки, желая сохранить деньги наличными. Третье. Свидетели утверждают, что в период времени, относящийся к преступлению, Польман находился в районе Штифстрассе, что он выглядел взволнованным, и что у него была поцарапана губа, повреждения, вероятно, возникшие в борьбе с жертвой. Четвертое. Убийство Нитрибет мог совершить лишь человек, хорошо знакомый с ее образом жизни и с расположением квартиры. Поскольку все такие лица проверены, возможность совершения ими данного преступления полностью исключена, остается один полный. Пятое. Польман солгал, отвечая на вопрос полиции об одежде, которая была на нем в день убийства. Он пытался удалить кровяные пятна со своих брюк, но не смог. Не смог он и, правдоподобно, объяснить происхождение этих пятен. Шестое. На месте преступления найдены отпечатки его пальцев. В заключении было сказано, что Польман вины своей пока не признал и вообще отказался давать какие-либо показания до процесса. Одиннадцать месяцев спустя Польман был освобожден из-под стражи. Публику, видимо, хотели постепенно подготовить к тому разочарованию, которое ожидало ее на процессе. Судья, проверявший обоснованность содержания Польмана под стражей, вдруг объявил. «Мотивировка обвинения не представляется теперь достаточно обоснованной». К этому выводу прежняя комиссия по расследованию убийств пришла еще год назад – Но всего любопытнее было следующее замечание судьи, освободившего Польмана. Едва ли можно надеяться, что, по прошествии столь долгого времени, это убийство вообще удастся раскрыть. Но ведь никакой другой цели уголовной полиции перед собой не ставила. Арест Польмана нужен был только для того, чтобы все следы действительного убийцы затерялись. Теперь Мавр... Польман сделал свое дело и мог удалиться. В тот же день Польман вылетел в Гамбург, встретился со своим адвокатом Мюллером и получил то, что ему прочиталось за молчание на предварительном следствии. Подробности их беседы стали известны только полтора года спустя на процессии во Франкфуртском суде присяжных. О процессе, начавшемся 19 июня 1960 года и напоминавшем скорее комедию на тему из уголовной жизни, чем серьезные судебные разбирательства, западногерманский германский иллюстрированный журнал «Штерн» писал, «Самым решительным на этом странном процессе является не прокурор, представлявший обвинение, а обвиняемый. Польман ведет себя так... Точно подписанный оправдательный приговор лежит у него в кармане. По виду его можно подумать, что в следственной тюрьме у него была камера с балконом, выходящим на юг. Когда ему показалось, что в зале слишком жарко, он обратился к председательствующему. «Не возражаете, если я разуюсь, господин советник?» И тон у него был при этом отнюдь непросительный. И председатель суда Дрейзель не возражал против того, чтобы Польман снял башмаки. Он позволил ему также отвечать на вопросы сидя, тогда как прокурор, обращаясь к суду, должен был каждый раз вскакивать, как мальчик. Когда репортеры стали один за другим отлучаться к телефону, чтобы уведомлять свои редакции о ходе процесса, Польман пожаловался председателю. «Меня это нервирует». Нельзя ли прекратить постоянное хождение? И председатель послушно велел репортерам сидеть на своих местах. Особенно отчетливо выявилась роль Польмана, когда суд выезжал на его квартиру, чтобы определить, мог ли он прятать в шкафчике для обуви, как он сам сообщил, 20 тысяч марок. Полиция оцепила дом и перекрыла все подходы к нему. Так что ни защитник Польмана, ни председатель суда Дрейзель не смогли пробиться через это цепление. Тщетно пытался Дрейзер объяснить постовым, кто он такой. «Каждый может назвать себя председателем суда», отпарировал в ответ на эти объяснения один из полицейских и отвернулся, не желая продолжать дискуссию. Но тут, к счастью, появился сам господин Польман, хорошо знакомый всем по газетам. Он фамильярно похлопал полицейского по плечу. «Да это же мой председатель, ребята, он здесь необходим, пропустите его». Только после этого Дрейзелю удалось проникнуть в дом. Если сам процесс выглядел фарсом, то обвинение в убийстве вообще ничего не стоило. Польман убил Нитребет 29 октября 1957 года между 15.00 и 16.30. Он нанес ей удар, затем удушил и ограбил, говорилось в составленном директором уголовной полиции кальком обвинительном заключении. Однако вывод относительно времени убийства основывался только на показаниях Эрна Крюгер о трех полных бутылках молока и трех пакетах с булочками. Сама же комиссия по расследованию убийств нашла лишь пустые бутылки и пакеты, Два защитника Польмана, благодаря полученным замолчание деньгам, он смог теперь пригласить и второго, легко поставили под сомнение время смерти Нитрибит. Они вызвали всех свидетелей, которые еще прежде показывали оберкомиссару Брейтеру, что Розмари Нитрибит 29 октября вечером и даже 30 октября днем была жива. Полицейский врач Вегенер, производивший вскрытие, вынужден был признать, что при жаре, которая была в комнате, разложение трупа могло произойти быстрее, и что вывод относительно времени смерти, возможно, ошибочен. Таким образом, и без того шаткое обвинение рушилось. Польман не имел алиби только на вторую половину дня 29 октября. Уже ранним утром 30 он находился в самолете и два следующих дня без выезда провел в Гамбурге. Все дальнейшие дебаты для исхода процесса значения уже не имели. Но один раз в зале снова возникло волнение. Это случилось, когда председатель спросил Польмана, откуда у него после смерти Нитребит взялись деньги на новую автомашину и другие ценные вещи. Раньше Польман заявил полиции, что у него имели сбережения, которые он прятал в шкафчике для обуви. Это, без сомнения, было ложью. В торговой фирме Польман никогда столько не зарабатывал, чтобы скопить 20 тысяч марк. Деньги бесспорно происходили из каких-то других и притом темных источников, догадываться о которых позволяло прошлое Польмана. Он уже 10 раз судился за мошенничество, кражи и растраты. Вместо того, чтобы просто отказаться отвечать на вопрос председателя суда, Польман прибег к столь глупым и неправдоподобным объяснениям, что непосвященным могло показаться, будто он все-таки ограбил Нитрибет. В этой единственной за все время процесса щекотливой ситуации на помощь Польману пришел прокурор Зоннер, задав ему спасительный вопрос. «Господин Польман, не предложили ли вам люди, возможно, причастные к убийству, четверть миллиона марок за молчание? Большего не могли бы сделать для Польмана и защитники. Он благодарно улыбнулся и утвердительно кивнул головой. Одна газета писала. После освобождения Польмана из-под стражи, когда иллюстрированный журнал начал печатать репортаж о деле и пообещал вскрыть его под оплеку, родные одного именитого клиента испугавший испугавшись позорных разоблачений, поручили некоему гамбургскому адвокату предпринять необходимые шаги. Адвокат встретился с Польманом, который, говорят, требовал вначале миллион марок, но затем согласился на 250 тысяч. Упомянутый гамбургский адвокат Мюллер выступил в последний день судебного следствия свидетелем защиты и под присягой подтвердил, что вел с Польманом означенные переговоры. Правда, вместо выражения «плата за молчание» он употребил юридический термин «откуп личных неимущественных прав». Сообщить размер гонорара и назвать своих доверителей адвокат отказался, сославшись на профессиональную тайну. Не пожелал назвать полученную сумму и пойму. 12 июля 1960 года этот судебный спектакль закончился. Польман, как ему и обещали, был оправдан за недостаточностью улик. Расходы по процессу отнесены за счет казны. Продажный, десятикратно судимый Хейнс Кристиан Польман спас представителей высшего общества от позора. Но, несмотря на это, или, скорее, благодаря этому, дело Нитрибет превратилось в показательное для Федеративной Республики Германии.